Глава одиннадцатая. Прошло же больше года с того дня, как крестьянин Йоан Хрегветсон Израина был освобожден из крепости и из закованного в кандалы преступника превратился в мирного водовоза и дровокола в доме самого ассессора духовного суда и профессора древней истории Дании. Когда ученый из Гриндовика привел его из крепости в дом, высокоученый Арнеус приветствовал его и, улыбнувшись, сказал, что пока в его дело не будет внесена ясность, он получит здесь пищу и кров, но только на том условии, что он будет вести себя честно во всем, иначе его пошлют под знамена драться в чужих странах вместе с королевскими солдатами. Каждый раз, когда его земляк и хозяин встречал Йоуна на дворе, или когда он шел с ведрами от колодца, он здоровался с ним, называл его по имени, спрашивал по-товарищески, как он поживает, и угощал табаком. Зато жившие в доме датчане не провели к нему особого уважения. Поскольку датчане считают, что от исландцев дурно пахнет, и поэтому почти невозможно находиться с ними под одной кровлей, управитель приказал Йону Хрэгвецону спать на сеновале над хлевом. Кучер же, со своей стороны, запретил ему подходить слишком близко к лошадям, опасаясь, чтобы с исландского крестьянина на животных не переползли в или другие насекомые. Этот кучер так заботился о своих четвероногих, с утра до ночи мыл их, стриг и причёсывал, что едва ли дочери знатных людей в Исландии, считающиеся там завидными невестами, были более выхолены, разодеты и разукрашены. Крестьянин с самого начала, к облегчению остальных, отказался есть за одним столом со слугами, ибо в Исландии простые люди едят за столом только в большие праздники. Обычно каждый сидит со своей миской на кровати, поэтому к нему в дровяной сарай, где он обретался днем, посылали служанку с чашкой еды, или же он присоединялся к нищим, оборванцам и бродягам, которых два раза в неделю кормили в сенях главного входа ради оказания помощи королю. Однажды осенью этому крестьянину была оказана неожиданная честь. В сарае его посетил никто иной, как хозяйка дома, его госпожа, добродетельная, почтенная супруга сессора Фруметта. Она поздоровалась исландцем. С той поры, как эта знатная женщина двадцать лет назад на солдатском немецком языке сказала Йону Хрегвитсону, чтобы он убирался ко всем чертям, Ее подбородок опустился еще ниже, а жиру на этой женщине стало столько, что она напоминала глиняную фигуру, упавшую до обжига с полки и превратившуюся в бесформенный комок. Лицо ее было посыпано белой пудрой. На голове красаварец черное кружево, спадавшее на горб. Она была в черном платье, очень широком, очень длинном и очень мятом. Ион Хрэгвитсон сорвал себе рваную шапчонку, вытер нос и вознес хвалу Господу. Хозяйским глазом она осмотрела его работу. Он спросил, не предпочитает ли она, чтобы полени были короче пядей что, с позволения сказать, равняется известному органу жеребца средней длины. Она ответила, что длина достаточная относительно воды. Он спросил ее, хочет ли она, чтобы он брал ее из западного колодца где в прошлом году утонул датский ребенок, или из Восточного, откуда весной был выловлен труп немецкой женщины. Она сказала, что не может сделать ему никаких упреков ни насчет воды, ни насчет дров, но, что еще более важно, в доме о нем не сложилось плохого мнения. У ее мужа, Арнеуса, привычка наблюдать за всяким новым слугой в доме, и если он, оказывается ненадежным или нечистым на руку, его сразу же прогоняют. Поскольку за Регвицином ничего такого не было замечено в течение почти целого года, она сочла своевременным прийти узнать, как он поживает. Ион Хрегвицин ответил, что он живет ни хорошо, ни плохо. Он ведь исландец. Все зависит от того, чего хочет король. Он выразил надежду — что добрый король, да будет благословенно его имя, не позволит неразумному крестьянину Эскаге на вечные времена стать обузой христианских графинь и баронесс Дании, а также их мужей, что легко может привести к тому, что у благородных и почтенных лошадей в Дании заведутся вши. Трудно сказать, поняла ли мадам хоть что-либо из любезностей крестьянина? Ясно было одно — что она хочет с ним побеседовать, в частности, потому что ее господин и супруг принадлежит к той же нации. Она сказала, что давно уже хотел расспросить Регвицена о новостях из Исландии, этой удивительной страны. Некоторые люди даже утверждают, что в этой стране находится ад, но поскольку ее возлюбленный супруг хоть и исландец, но добрый христианин, она не хочет этому верить пока не получит более точных сведений на этот счет. Он ответился так же вежливо. Что касается его родины, то пусть высокородная графиня, баронесса и мадам поверят, что на этой проклятой собачьей заднице, которую называют Исландией, нет ничего, о чем стоило бы рассказывать, кроме старой истины, которая всегда остается истиной, хотя добрые люди избегают говорить об этом, что ад был и навеки веки вечной останется в этой стране для тех, кто заслужил адские муки. «А как поживают исландцы?» — спросила мадам, после того, как Господь Бог послал им милостивую и благословенную чуму. «О, они издыхали, как голодные овцы, и отправлялись к черту», — сказал Йоанн Хрэгвитсон. «И им следовало бы пустить кровь», — сказала женщина. «О, «Кровь давно уж вытекла из этих бедняков, добрая женщина», — сказал Йоанн Хрэгвитсон. «С той поры, как они убили моего родича, Гуннера из Хлидерэнди, крови в Исландии нет. Кто его убил?» Он отвернулся в сторону и почесал голову. «Я не хочу рассказывать эту историю в других приходах», — сказал он. «Если человек умер, так он умер и отправился к черту. Нечего по нем горевать» но гунар из Хлидерэнди всю свою жизнь был человеком чести. «Вы, исландцы, считаете, что мы, датчане, убиваем вас всех?» — сказала женщина. «Но разрешите спросить, кто хотел убить моего мужа, магистра Арнеуса, когда он приехал туда, чтобы помочь вам? Не датчане, а сами исландцы?» «Да, вот видите, что это за народ?» — сказал Йоанн Хрэгвитсон. «Сначала я украл леску. Потом, когда мне надоел мой сын, я его убил. Кое-кто даже говорит, что я утопил в луже королевского чиновника. Хотя мой муж исландец, он такой же добрый христианин, как любой датчанин», — сказала женщина. «Да, ему же хуже», — ответил Иоанн Хрэгвитсон. «Он из кожи вон лез, чтобы спасти исландцев. Кого от веревки, кого от топора» или от того, чтобы есть датских червей? Я-то считаю, что эти черви достаточно хороши для них, и даже слишком хороши, если они не хотят их есть. А что он получил за это? Позор и дерьмо. Нет, женщина, не думай, что я сочувствую исландцам. Сам я всегда старался беречь лески для рыбной ловли. Это ведь самое главное. Я наперекур местным жителям стал ловить рыбу с лодки, шестивесельной, Потревесла с каждой стороны, женщина. Одно, два, три, четыре, пять, шесть. Я назвал место, понимаешь, женщина? Это потому, что на том берегу свирепствует Зюйтвест. На Скаге, моя добрая женщина, понимаешь? акранес Рейн, у подножья горы, перед которым владеют Эйнрахольмцы. Какие же еще новости я могу рассказать? Да... «Дважды у меня родились дочери. Первая большеглазая лежала в гробу, когда я пришел с войной. Вторая как будто жива, чума ее не убила, она уже начала иногда по ночам спать с парнями. А когда я уезжал, стояла в дверях, но она не уследила за собакой, и та бежала за мной до уловсвика. Это Христов Хутор, его владелец Иисус Христос, понимаешь, женщина». «Ты очень хорошо говоришь, что владелец двора Иисус Христос», — сказала женщина. «Это показывает, что в сердце своем ты раскаиваешься. Тому, кто раскаивается, простятся его грехи». «Грехи», — вспыхнул Иоанн Хрэгвитсон. «Я никогда не грешил. Я честный преступник». «Бог да всех, кто признает себя преступником», — сказала женщина. «Кухарка мне тоже как-то говорила, что ты ни разу не взял ни одного эры, когда тебя посылали на рынок. Поэтому я и говорю с тобой, как с честным человеком, хотя ты и исландец». ты я еще хотела сказать. Да, кстати, что эта шлюха вавилонская приехала из Исландии в Копенгаген». Ион Хрэквитсон несколько глуповато посмотрел в сторону, пытаясь отгадать загадку но не мог найти связи с тем, о чем шел разговор прежде, и отказался от этой попытки. — Вавилонская, — сказал он. — Ну, вы мне сделали мат два хода, мадам. Я закончу врать. — Ах, уж эта женщина из Исландии, — сказала она. — По сравнению с ней, убийство моему мужа было бы пустяком. Да, исландцам было известно, что она хуже убийства, и они продолжали связывать его имя с ее именем пока сам король не поверил этому и не приказал судить этого доброго христианина, который мог бы быть датчанином или даже немцем, это та самая женщина. Что на назабаба? И как мог мой супруг, этот добрый христианин, проводящий все ночи за книгами, даже подумать о том, чтобы бегать за ней? Ион Хрэгвитсон почесал себя во всех вероятных и невероятных местах, пытаясь раскумякать это дело, и, наконец, предпринял робкую попытку ответить. «Хотя в моем роду по линии матери давно водились книги, я никогда не прочел ни одной из них», — сказал он. «Да и писать я могу только печатными буквами. Но я не упрекаю того, кто захочет поменять книгу на женщину, хотя бы он и сидел и изучал книги по ночам, ибо нет двух других вещей, которые изучались бы столь одинаково, как эти обе. «Ничто не может извинить неверность исландского мужа датской жене», — сказала она. «Но, к счастью, как говорит мой супруг, то, чего нельзя доказать, неверно, и значит, это неверно». «Да, что касается меня, то когда я был в Роттердаме, это в Голландии, откуда приходят рыбаки на шхунах, то я однажды встретился ночью с пасторской дочкой». «Ну что тут скажешь? А дома в Исландии у меня уродливая и скучная жена». «Если ты намекаешь на то, что я уродлива и скучна, чтобы оправдать моего мужа, который спит с вавилонской шлюхой, то я должна тебе сказать, Регвицин, что хотя ассессор Арноус считает себя мужчиной, он не приведет дом преступника из Бремерхольмской крепости без моего на то разрешения». И еще я скажу тебе исландцу, от которого воняет акулой, ворванью и всем исландским дерьмом, так что вся лаванда Дании — ничто в сравнении с этой вонью и только чуть-чуть благоухает. Мой первый муж, а он был настоящим мужчиной, хотя его и не приглашали к королевскому столу, говорю, что я очень даже гожусь для брака. А что было бы с тем, кто теперь изображает моего мужа, «Не будь у меня денег и дома, коляски, лошадей, у него не было бы ни одной книги. Поэтому я имею полное право знать, что за женщина, — говорят, прибыла из Исландии в Копенгаген». «Она стройна», — сказал Йоанн Хрэгвитсон. «Стройна?» — спросила женщина. «Она почти невесома». «Как это невесома?» — спросила женщина. Он подмигнул одним глазом и посмотрел на женщину, как тростник, самая гибкая и тонкая из всех растений. «Не хочешь ли ты сказать, что я толста?» — сказала женщина. «Или она должна стать розгой для меня? Моя благородная фрухозяйка и баронесса не должна думать, что у исландского каторжника больше ума, чем есть на самом деле, и она не должна сердиться на его глупую болтовню. Если бы у этого бедняка был рот...» А разве можно назвать ртом то, что неоднократно произносило вероломные клятвы перед Богом и людьми? То он бы поцеловал ваши высокородные ноги. — Что за рюнду ты болтал о тростнике? — спросила женщина. — Я только говорил о стебле, который не ломается, когда его гнешь. — А отпустишь руку, он снова поднимается, тонкий и стройный, как и прежде. — Я приказываю тебе отвечать, — сказала женщина. — «Лучше спросить Йоанна из Гриндовика», — сказал Йоанн Хрегвитсон. «Он ученый и мудрый человек». «Сумасшедший он сказала она. «Таких людей, которых исландцы называют учеными и мудрыми, здесь, в Дании, зовут деревенскими идиотами, и закон запрещает им выезжать из своих местечек». «Тогда Йоанна Мартинсона», — сказал Йоанн Хрегвитсон, — «Он знает женщин и в Исландии, и в Дании, потому что он спал с дочерью епископа, а меня даже не считают человеком. Мой дом, христианский дом, куда воры, крадущие кур, не смеют сунуть нос», — заявила хозяйка. «И если ты без обеняков не расскажешь мне все об этой женщине, ты сам пойдешь к Мартинсону, и пусть она тебе позаботится». «Я знаю об этой женщине только то, что она развязала меня и спасла от топора у реки Эхсарау, и привязала к камню, которому привязывают лошадей в Уловсвике. Есть у нее деньги, как она одета. Ты сказала, деньги. У нее больше денег, чем у любой женщины в Дании. Ей принадлежат все деньги в Исландии. У нее серебро и золото, накопленное веками. Ей принадлежат все крупные поместья и хутора Исландии» независимо от того, удастся ли ей украсть их у короля и вернуть себе или нет. Леса и реки, в которых водятся лососи, земли на берегу моря, поросшие лесами, одного большого дерева оттуда достаточно, чтобы построить Константинополь, если только найдется пила, заливные луга и болота, где растет тростник, земли с обильными рыбоозерами и пастбищами вдоль до самых глетчеров, острова на бездонном море с бесчисленным множеством птиц, где ходишь по колено в пуху, птичьи скалы, ответственно спускающиеся в море, где можно в Иванову ночь услышать, как ругается веселый птицелов, повисший на веревке на высоте шестидесяти футов. И все это только самая малость из ее владений, и я никогда не смог бы перечислить их, Но богаче всего она все же была в тот день, когда суд лишил ее всего, и Йоанн Хрэгвитсон бросил ей сидевшую у дороги далер. Как она одета? На ней золотой пояс, на котором горит красное пламя, моя добрая женщина. Она одета так, как всегда были одеты женщины Аульвы в Исландии. Она пришла в синем платье, шитом золотом и серебром, Туда, где лежал в цепях убийца, и все же лучше всего она была одета в тот день, когда ее обредили в грубые чулки и платье нищенных и шлюх, и она смотрела на Йоуна Хрэгвитсона своими синими глазами, которые будут владычествовать в Исландии и тогда, когда весь остальной мир погибнет от своих злодеяний.